Глава 2. Не знаю, сколько времени я провалялся в забытии, но очнулся не под открытым небом среди трупов, а в повозке. На это указывала тканевая крыша фургона. По левую руку была целая куча хорошо знакомых вещей. Кажется, это та самая повозка, в которой и спала Селина. Я видел ее изнутри только краем глаза, так что уверенности в этом не было. Но тут витал аромат ее духов. Последнее, что я помнил, как всеми силами пытался избавиться от выпитой крови, пока организм ее полностью не переработал. А затем наступила жуткая боль, и все. Темнота. Скорее всего, просто вырубился от болевого шока. Попробовал приподняться, но быстро передумал. Чересчур больно. Что плохо, эту боль блокировать намного сложнее, чем обычную. Фактически, единственный способ от нее избавиться — это кровь. Но для меня это не вариант. «Очнулся», — раздался хорошо знакомый голос Селины. Но сейчас в нем не было больше ни тепла, ни доброты. Лишь волнение и, наверное, страх. Девушка откинула полок повозки и осталась стоять снаружи, не рискуя приближаться. «Вроде того», — сиплым голосом ответил я. В горле было суше, чем в пустыне. «Можно воды?» «Сейчас», — после небольшой паузы ответила девушка и поставила флягу на край телеги. Сама подходить ко мне она опасалась, так что пришлось перебороть слабость и самому себя напоить. После выпитой воды стало немного лучше, но полное восстановление займет время. По крайней мере, это смягчило горло. «Ты нежить?» — прямо спросила она. «Ты хотела сказать вампир?» — уточнил я, стараясь занять сидячее положение. «Плевать, как это называется!» — весьма резко сказала девушка, отчего ее голос даже немного взвизгнул, заставив меня поморщиться. «И да, и нет. Это сложно», — ответил я, чувствуя, как бурчит в животе. тогда или нет?» — потребовала она и сделала очень характерный жест. Таким обычно она начинала колдовать. «Угроза?» Ц. «Я полукровка. Моя мать была человеком, а отец... Ну, ты поняла». «Это невозможно», — категорически ответила она. «Вампиры не способны иметь детей. Они могут обращать обычных людей, но давать жизнь не способны». «Низшие не способны», — кивнул я, подтверждая правильность ее слов. «А вот древние могут, если захотят, разумеется». «Древний? Ты хочешь сказать, что твой отец древний?» Кажется, это до глубины души поразило девушку. Я в ответ лишь пожал плечами, что есть, то есть. «И чем же ты отличаешься от обычных обращенных?» «Может, сначала дашь мне поесть, а потом я расскажу». Практически, — взмолился я, чувствуя, как желудок начинает переваривать сам себя. Меня мучил зверский голод. Что было более логичным в данной ситуации, и чем быстрее я наполню его нормальной человеческой едой, тем лучше, иначе вампирская суть может взять верх. «Я не дам тебе своей крови», — сощурила она глаза и отступила на шаг. «До этого дня я вообще не пробовал кровь», — невесело усмехнулся я. «Так что мне сгодятся и остатки вчерашней похлебки». Вновь немного подумав, девушка кивнула и удалилась. Вернулась она нескоро. Я даже в сон ухитрился провалиться. «Держи», — послышался ее голос, на этот раз чуть более спокойный. Но глаза ее по-прежнему смотрели на меня со страхом. Похлебки не было, сварила то, что нашла. В тарелке оказалась холодная каша и кусок черстого хлеба. Но, учитывая, какая буря развернулась в животе, накинулся я на это с огромным аппетитом. Вот только стоило съесть пару ложек, как меня чуть не вывернуло. Лишь огромными усилиями воли удалось подавить рвотный позыв. «Черт, Закашлялся я, когда таки сумел справиться с желудком. А вернуться к нормальной пище будет куда труднее, чем казалось. Колдунья, пока я пытался есть, стояла у входа в фургон, молча наблюдая. И чем дольше я давился кашей, тем заметнее смягчался ее взгляд. «Спасибо», — поблагодарил я, возвращая красавице миску. Рвотные позывы утихли, так что можно сказать, что эту битву с собственным телом я выиграл. «Почему ты меня спасла?» «Сама не знаю». Девушка опустила взгляд. «Вначале мне было очень страшно. Я бежала через лес, пока не поняла, что мне некуда идти. Этих мест я не знаю. Да и деньги все остались в фургоне. Так что я, переборов страх, решила вернуться и увидела тебя, корчащегося на земле от боли и блюющего кровью. Сама не знаю, зачем решила тебе помочь. В конце концов, ты же вампир. Но ты мог меня убить так же легко, как остальных, но не сделал этого. И я... Ну, ты понял? спасибо Искренне поблагодарил я девушку. «Лучше рассказывай. Не хочу потом пожалеть, что спасла тебя». «Чем отличаюсь?» Задумался я, вспоминая вопрос. «Да многим, если подумать. Мы не боимся солнечного света, чеснока или серебра». «Да ну! То есть у полукровок нет обычных вампирских слабостей?» «Не поверила Селина». и «Если я сейчас дам тебе чеснок, ты не задохнешься?» «Ну, это не мешает мне его не любить. Но нет, ничего не будет». Правда, и тут есть определенные оговорки. Какие? Подожди. Слегка притормозил чересчур любопытную девушку. Вначале я должен рассказать тебе другое. Я уже говорил, что до этого времени не пил кровь. Вообще. Это то, что отличает полукровок от обычных вампиров. Мы можем выбирать свой путь. Если полукровка начинает пить кровь, то со временем он полностью превратится в обычного вампира со всеми стандартными слабостями. «А если не пить кровь?» «То полукровка становится обычным человеком. Ну, почти обычным. Физически мы чуть-чуть сильнее. Раны заживают тоже. Лучше контролируем боли ментальное состояние». «Не так уж и много», — задумала Селина. «Значит, раньше ты жил как человек?» «Да», — подтвердил я. «Это был мой осознанный выбор. До 20 лет я жил как обычный человек. Но затем погибла моя мама». Тогда отец предложил мне выбор – стать полноценным вампиром или продолжать жить человеком. А чтобы я хорошо понимал, что меня ждет, он приоткрыл мне тот мир. Перед глазами предстала вся подноготная мира вампиров, и я понял, что не хочу быть ее частью. «И твой отец так просто это принял?» – удивилась Селина. На этом месте она перестала стоять в стороне и села на край фургона. «Интересно, что сейчас на девушке был непривычный дорожный костюм». «А простая холщовая рубашка?» «Разумеется», — кивнул я и невесело усмехнулся. «Правда, с тех пор я его больше не видел». «И совершенно один?» «Не совсем. Отец купил мне квартиру и дал в наставнике одного человека, Бориса Ивановича. Он неплохой мужик, и думаю, что могу назвать его вторым отцом». «Значит, это он тебя воспитывал?» «В той или иной степени. Фактически жил я один». Он лишь временами навещал меня, решал разнообразные вопросы, как, например, родительские собрания. «А что за родительские собрания?» — поинтересовалась девушка, придвинулась ближе. Теперь она сидела возле моих ног, а былой страх в глазах уже практически пропал. А еще я заметил, что девушка избавилась от штанов, так что я мог полюбоваться на ее изящные ножки, ведь рубаха едва доходила ей до колен. «А я смотрю тебе лучше, уже и на ноги мои пялишься вовсю». Едва заметно улыбнулась девушка. «Ну уж извини», — слегка смущенно ответил я. «Самочувствие действительно стало заметно лучше. Сказывается ускоренный метаболизм вампиров. Скорее всего, я уже наполовину переваривал съеденную кашу». «А тебя это не смущает?» Раньше она вела себя чуточку по-другому. «В обычное время, наверное, смутила бы», — ответила та, а затем указала тонким пальцем на голову. «Но сейчас мне как-то все равно». Скорее всего, это побочное действие блокиратора магии. От него эмоции немного притупляются, и мир становится менее ярким. Знаешь, словно солнечный день, внезапно стал пасмурным. Ты так от него и не избавилась. Я только сейчас заметил браслет у нее на руке. Это не так просто. Его может снять только маг. В смысле другой маг. Не волнуйся. Если мы доберемся до Вулариана, там мне помогут избавиться от этой вещицы. «Будем надеяться, что больше разбойников по пути не попадется». «Так что за родительские собрания?» Вновь вернулась девушка к вопросу. «Долго объяснять. Да и не слишком это важно. Давай я тебе как-нибудь в другой раз расскажу». Пообещал я, возвращаясь к прошлой теме. В общем, Борис Иванович по большей части заменил мне отца. «Знаешь, это удивительно. Вампиров обычно описывают как ладнокровных и жестоких, а твой отец дал тебе возможность выбирать» хотя при желании мог просто силой заставлять пить кровь. Да, я тоже порой об этом думал. Ну что, удовлетворил я твои любопытство Более-менее. Я пока не знаю, могу ли тебе доверять, но твоя история звучит правдоподобно. Могу я задать встречный вопрос? Задавай. А где все-таки твои штаны? Девушка удивленно заморгала, опустила глаза на свои обнаженные ножки и вновь посмотрела на меня. Нету. «Я вижу, что нету. А где они?» «Не знаю. Делись куда-то». «Ты сейчас шутишь, да?» «Усмехаюсь». «Немного», — подтвердила красавица. «Говорят, юмор — лучшее средство, чтобы разрядить ситуацию. Плохо вышло». «Так себе. И все же. День сегодня пасмурный и прохладный. И что-то мне подсказывает, что без них тебе немного холодно». «Что неудивительно?» Ведь девушка все время нашего разговора переминалась с ноги на ногу. «Куртку и блузку разорвали» сам видел. А штаны оказались все в крови. Не без твоей помощи, разумеется. И ходить в них я не могла. «У тебя что, нет другой одежды?» — удивился я. «Есть. Но это форма университета магии. Ходить в ней тут я не собираюсь. Это небезопасно. Так что придется тебе смотреть на мои ножки». «Невелика беда», — усмехнулся я, заметив, что девушка начинает на меня смотреть уже более теплым взглядом. И не передать словами радость от этого, воцарившуюся в моей душе. Мне очень не хотелось, чтобы Селина смотрела на меня, как на монстра. «Ладно, думаю, тебе нужно еще отдохнуть, а мне немного холодно», сказала она, бросая короткий взгляд на костер неподалеку. «Поспи еще. Ближе к вечеру я принесу еще поесть. Хотела бы я помочь тебе магией, но...» «Я понимаю», — кивнул я, вновь бросая взгляд на браслет. На этом девушка ушла, а я, постаравшись устроиться поудобнее в повозке, быстро провалился в сон. Когда проснулся, чувствовал себя намного лучше. В руках было больше силы, но живот вновь недовольно забурчал, требуя новой порции пищи. Неудивительно. Метаморфозы, через которые было вынуждено пройти мое тело, требовали невероятного количества энергии. Из повозки я выбрался самостоятельно, сразу заметив селину, сидевшую у костра. Колдунья завороженно смотрела на огонь и выглядела какой-то потерянной. Я не сразу дал о себе знать, оглядевшись. «Похоже, сейчас мы с девушкой находились на месте старой стоянки». «Как самочувствие?» «Почти нормально поинтересовалась колдунья, когда я подошёл к огню и сел напротив». «Более-менее. А мы что, вернулись назад?» «Да. К сожалению, у нас осталась только одна лошадь. Три погибли от арбалетных болтов, остальные разбежались». «А почему назад?» — не понял я. «Я не очень хорошо знаю эти земли. К тому же не исключено, что впереди могли дожидаться друзья этих разбойников». Да и ты выглядел плохо. Нужна была нормальная стоянка с близким источником воды. а других я не знаю. Так что решила, что лучше будет вернуться. Понятно. Убедили меня аргументы девушки. Тащиться с раненым вперед, не зная толком дороги, это не дело. Будешь есть. Было бы неплохо, согласился я. Вечер прошел спокойно. Правда, мы почти не говорили. Девушка была погружена в свои мысли. И для меня было загадкой, о чем именно она там размышляла. К ночи возник вопрос, как мы будем спать. Хотелось предложить спать вдвоем в повозке, но не стал. Решили, что пусть она спит в повозке. Да, там нет тепла, костра, но зато имелся удобный матрац и теплое одеяло. Несмотря на все возражения девушки, отправил ее на новое место, а сам расстелил спальнику костра. Ночь прошла без происшествий, хотя на утро девушка выглядела невыспавшейся. Неужели она опасалась, что я могу на нее напасть? Чувствовал себя утром просто прекрасно. Побочные эффекты все еще оставались. Но прошла ломота в мышцах. Да и желудок перестал противиться обычной пище. «Сейчас ты выглядишь почти нормально». Не укрылось это от глаз красавицы. «Да, мне и вправду лучше. Я бы даже сказал, что сейчас сильнее и быстрее, чем прежде». «В смысле?» «Не очень поняла девушка». После того, как я выпил крови, пошла перестройка организма и сейчас начался откат. Болезненную фазу я прошел вчера. Теперь пошла пассивная фаза. Сейчас я, конечно, не так силен, как настоящий вампир. Но скорость реакции, рефлексы и физическая сила заметно повысились. «Это здорово», — улыбнулась она. «Эффект временный. Скоро тело поймет, что притока крови не будет. И поддерживать новые способности будет слишком затратно. Тогда начнется довольно быстрый регресс». По завтракам мы с девушкой обсудили дальнейшие планы. Решили, что самым лучшим решением будет продолжить путь в Улариан. «Если выступим завтра на рассвете, то еще до заката достигнем города. А сегодня она хотела вернуться назад, к месту схватки и все осмотреть». Девушка не скрывала, что хотела бы вернуть деньги, что заплатила караванщикам за охрану. «Не подумай ничего, но я, несмотря на магический талант, сейчас у меня куча долгов и каждая монета на счету». «Виновата», — сказала она. «Да и тебе пригодятся деньги, так что». «Хорошо», — кивнул я. «Может, так будет лучше». Отправились к месту схватки практически сразу после завтрака, прихватив с собой единственную лошадь. Несмотря на то, что серина не очень хотела видеть мертвых товарищей, смогла пересилить себя, за что девушке мое большое уважение. Возможно, сказывается эффект браслета, но тем не менее. На удивление, поле боя не сильно изменилось за то время, пока нас не было. Я-то ожидал увидеть, что половину трупов растащили дикие звери, но нет. Хотя на парочке были заметны следы чьих-то зубов. Но, возможно, наше появление спугнуло трусливого падальщика. Да и не похоже, что по этому тракту проходил кто-то другой. Но самое неприятное тут было вовсе не зрелище, а вонь. Ух, на припекающем солнышке тела уже начали разлагаться, и вокруг летал целый ворох мух. Запах разлагающейся плоти так резал нос, что девушке пришлось прикрыть лицо какой-то тряпкой. И все равно это мало помогало. Если хочешь, можешь отойти подальше, предложил я ей. Я сам могу сходить и поискать». «Все нормально», — заупрямилась колдунья, на что я лишь пожал плечами. «Хочется шастать среди трупов? Да, пожалуйста, уже взрослая. Мне же в этом плане было легче. обоняние вампира куда более острое, чем у человека. Но так как нас относят к нечисти, а порой даже к нежити, то и запах смерти для нас не так противен, как для обычных людей. И все же вонь щипала мне нос. Первым делом обошел всех мертвецов и собрал все ценные вещи. Мешочки с деньгами, украшения и прочее. «Ты чего делаешь?» Нахмурилась она. «Мародерю». Честно ответил я, не видя в этом ничего плохого. Сама ведь сказала, что мы тут за деньгами. «Но я думала, мы только заберем то, что в фургоне». Селина запнулась. «Да, ты прав, извини. Но я надеюсь, что ты...» «Поделюсь?» «Да», — смутилась она. «Разумеется». Улыбнулся я, продолжая искать ценности. В итоге я смог получить с грабителей 20 серебряных круглишей и около 50 медных. Как сказала Селина, это не так уж и много, но хватит на первое время. Помимо этого я отыскал два кольца и одну цепочку, но глядя на них сомневался, что смогу выручить хоть сколько-нибудь приемлемую сумму. Следующим этапом стал сбор оружия, как посоветовала Селина. Его можно тоже продать кузнецам, пусть и за не очень большую сумму. И действительно, качество оружия головорезов оставляло желать лучшего. А кровавленные доспехи мне брать не хотелось, так что я ограничился только холодным оружием и арбалетами. Как интересно. Чего там? Кажется, я нашел сокровище, усмехнулся я, вытаскивая из ножен меч главаря разбойников, приходившегося бранду родственникам. Этот клинок выделялся из всех прочих своим внешним видом. Его металл имел жатоватый отблеск, говоривший, что это необычная сталь. На гарде красовались непонятные мне письмена, а само лезвие было просто нереально острым. Я поранился, просто проведя пальцем. Да и в руке меч сидел как влитой. Немного покрутив его в руках и сделав пару взмахов, решил, что оставлю его себе. Слишком хорошая штука, чтобы продавать. «Ммм, эльфийский», — заметила девушка, посмотрев на меч поближе. «Интересно, откуда он взялся у простых разбойников?» «Дорогой». «Ну, на золотой, скорее всего, потянет» задумалась колдунья. «Он из центрулита, особого металла и имеет сложную артефакторную структуру. Проблема лишь в том, что он не активирован». «Проясни». «Если бы ты был эльфом, он был бы черным, и его острота была такой, что ты бы даже камень перерубил». «Но я не эльф». «Но ты не эльф», подтвердила она. «Поэтому это просто хороший меч». «Золотой — это пятьдесят серебряных, а серебряный — это сто медных». Выходит, что этот меч стоит два раза больше, чем все деньги, что были у разбойников. Действительно сокровище. Как я с ним смотрюсь?» Поинтересовался я, сделав пару взмахов. Это оружие сидело в руке очень хорошо. «Неплохо, неплохо», — устало кивает она. «А я довольный, закрепляя его ножны к ремню на поясе. Надо будет в будущем потренироваться им владеть». Дальше начинается самая неприятная часть. Нужно что-то делать с трупами. «Селина поддержала меня в вопросе того...» что просто так оставлять такое побоище нельзя. Так что, вооружившись топориком, начал собирать дрова для погребального костра. Первоначально собирался просто закопать тела, но девушка выступила против этого. Хоронить умерших на территории вольных графств разрешалось только на специальных кладбищах или могильниках. Захоронения вне этих мест давали возможность некромантам впоследствии вдохнуть мертвецов в жизнь. Я крайне скептически отнесся к этой информации, но спорить с девушкой не стал. «Это же я в другом мире». Вдруг тут, правда, покойники к жизни возвращаются. Вот и выходило, что раз хоронить нельзя, нужно жечь. На то, чтобы устроить нечто вроде погребального костра, ушло часа три. Делал я это, разумеется, не на дороге, а на полянке, найденной неподалеку. Она была небольшой, но для наших целей сгодится. Первые тела я таскал один, сделав подобие носилок из пары палок и куска ткани. Селина же молча стояла в стороне, не в силах пересилить брезгливость. Но в конце концов таки решила помочь. Костров решено было сделать два. На один мы просто грудой возложили разбойников, а на другой аккуратно положили фихта и его солдат. Исключая предателя, разумеется. Тот валялся среди других тел, сложенных друг на друга. А вот с тем, чтобы все это разжечь, пришлось знатно повозиться. В итоге только на сожжение у нас ушло больше половины дня. Солнце неторопливо катилось к закату, когда мы закончили. Тела лошадей мы вдвоем кое-как смогли стащить на обочину где, скорее всего, их быстро обглодают падальщики. И по завершении, смотря на проделанную работу, я был очень рад, что деградация еще только началась. В своем обычном состоянии я бы и за два дня не собрал те два костра и не перетаскал трупы. И даже несмотря на все это, во мне еще оставалось довольно много сил. Последним нерешенным вопросом оставалась повозка с товаром купца. Я доверил девушке осмотреть, что там есть ценного, и можем ли мы это с собой взять. «Оставшаяся лошадь может увести только одну повозку, а я не настолько силен, чтобы тянуть ее до города своими силами». «Максим, ты посмотри!» Как-то странно сказала девушка и вылезла из фургона, держа в руках шкатулку. «Это что?» – насторожился я. И когда девушка ее открыла, я тихо ахнул от удивления. Шкатулка была полна разноцветных камешков разных размеров. «Я там что-то говорил про сокровища? Так вот, меч – сущая ерунда по сравнению со шкатулкой, полной драгоценных камней». «Насколько она потянет? Сто монет? Тысячу?» «Максим, ты понимаешь? Да это, это, тут же камней на несколько сотен золотом, может, даже на тысячу. Мы богаты!» Подтвердила девушка мои мысли. «Я-то понимаю, но тебе не понравится, что я сейчас скажу». «Что?» Девушка напряглась, услышав мой тон. Едва ли в моем голосе был хотя бы намек на радость. Мы не можем их взять. «Ну ты же сам говорил, да и деньги нам нужны». говорил Но одно дело взять пару монет у напавших на тебя бандитов, и совершенно другое — это камни. Откуда у простого купца такое богатство? И что нам с ними делать? Оставить тут? Изумилась она. Нет, конечно. Наверняка у того купца были родственники или коллеги. На худой конец доложим властям. Пусть они сами разбираются с этим. Но это же самое настоящее богатство. Она чуть ли не плача смотрела на шкатулку, а руки красавицы так дрожали то казалось, она вот-вот ее выронит. «Ты только подумай. Да я парой камней могу оплатить целый год своей учебы. Смогу купить редкие книги по магии, которые мне недоступны. Смогу перевести свою мать и сестру в три сент. Максим, я...» «Оно не принесет нам счастья», — сказал я, и, протянув руку, коснулся щеки девушки, заставляя посмотреть мне в глаза. Она вздрогнула, но не отпрянула назад. Так что, пользуясь подвернувшейся возможностью, я вытер пальцами проступившие слезы. Но... Все еще не хотела признавать Елина. «Не знаю, чье это, но эти камни буквально смердят кровью. Поверь, тебе не нужно с этим связываться». Она опустила глаза, смотря на манящие драгоценности, обещающие безбедную жизнь. Из тех обрывков раз что бросала селина выходило, что она была из довольно бедной семьи. Ее семья влезла в большие долги, чтобы отправить ее учиться, когда у девушки обнаружился магический дар. И тут вот он, шанс исполнить свою мечту. Но... От них исходил такой зловещий запах, гораздо более сильный, чем от трупов. И у меня было стойкое ощущение, что если девушка оставит камни себе, то случится что-то плохое. «Ты прав, Максим», — стиснув зубы, согласилась она, закрывая шкатулку. «Я видел, как тяжело ей далось это решение. Доставим ее в гильдию купцов, а дальше пусть они сами разбираются». «Это правильно», — улыбнулся ей. «Ничего действительно ценного внутри повозки не оказалось». Обычный хозяйственный товар, что с готовностью купят крестьяне в любой деревне. Даже Селина насторожилась относительно того, что вещи тут слишком простые, и ничего действительно дорогого, кроме камней, тут не было. Как объяснила девушка, Ларес находился в одной из бочек с пшеном и был немного присыпан. Она лишь совершенно случайно заметила, что там что-то есть. «Заберем эту бочку и положим шкатулку на место». Девушка лишь кивнула, хотя поглядывала на утекающее из рук сокровища с явной жалостью. «Ладно», — скрипнув зубами, вздохнул я. Подойдя к шкатулке, достал оттуда один из камешков и вложил его в девичью ладонь. Тросавица тут же удивленно посмотрела на меня. «Ты же говорил». «Эх, так говорят идиоты, но пропажу одного камешка не заметят. Только пообещай мне одну вещь». «Хорошо, какую?» «Не пытайся его продать до того момента, как вернешься в Трисент. Там меньше всего шанса что у тебя от него будут проблемы». «Как я понимаю, до него ни не одна неделя пути. Да и в своем университете ты, скорее всего, будешь в безопасности». «Так и поступлю», — улыбнулась она, и, прильнув, неожиданно поцеловала меня. В этот раз поцелуй был продолжительнее. Но все равно, прежде чем я успел войти во вкус, девушка отстранилась. «Уже стемнело. Надо поскорее вернуться к стоянке. А то и так слишком много времени потеряли». Немного подумав, запрягли лошадь в повозку купца и отправились назад. Перед сном еще раз посмотрим вещи и сгрузим все самое ценное в одну из телег. По пути я решил поинтересоваться у колдуньи, почему тут нет людей. По рассказам людей фихта, тут должно быть много селений. Но за те пару дней, что я был в этом мире, кроме разбойников на тракте, никого не видел. «Это легко», — ответила колдуня на мои вопросы. «Это старый тракт. Он несколько длиннее и не так удобен. В севернее есть другой. Он короче, и там по дороге есть трактиры. А этой дорогой почти не пользуются». «Тогда почему воспользовались вы?» «Не знаю. Об этом надо спрашивать господина Шарьи. Именно он выбирал маршрут. Капитан фих тоже не очень понимал, почему именно этой дорогой стоит ехать». «Подозрительно». «Вот когда ты так говоришь, мне тоже становится не по себе». Нахмурилась девушка. Вернувшись к стоянке, быстренько разожгли костер и приступили к ужину. «Я к тому времени был голоден, как волк. Измененный организм требует большого количества питательных веществ». А я мало того, что напрягаю сверхмеры, так еще и голодом морю. Непорядок. Селина. Позвал я девушку, оторвавшись от миски. Она опять была погружена в свои размышления, уставившись на костер. И это молчание меня немного тяготило. А? О чем задумалась? Да так. Все о камнях думаешь. В ответ она лишь раздосадованно поджала губы. Да. Они огромный соблазн. Ты уверен, что не хочешь их оставить? Если бы мы разделили их то ты бы мог начать в этом мире хорошую жизнь. Отправиться в Трисент, снять дом, завести знакомство и, привыкнув к миру, найти свое место. Мы уже говорили об этом. Эти камни пахнут кровью. Ох, ладно, зря я опять об этом начала. Да нет, я сам спросил. Селина, просто не давай алчности залезть себе в голову. Мы дойдем до Вулариана и избавимся от этих камней. А тех денег, что мы выручим за содержимое повозки, нам хватит на путешествие до Трисента. Ты сама об этом говорила. Да, ладно, давай не будем об этом. После этого разговор немного сдвинулся. Мы, наконец-то, начали немного общаться. И Селина рассказала о Трисенте, столице Трилора. О том, что это огромный город, которым правят три советника, в подчинении которых были судьи. Что-то среднее между законодательной и исполнительной властью. Правда, я пока до конца не понимал, как именно это работает. Затем Селина переключилась на рассказы о своем университете. Рассказывала разные забавные истории своей жизни, о своих казусах, связанных с магией во время учебы. И к концу вечера она уже совсем отошла, словно и не было кучи трупов, драгоценных камней и прочего. «Думаю, пора ложиться», — сказал я, подготавливая спальное место у костра. «Максим?» «М?», -м? «Знаю, что это... Ну, немного неловко. Не хочешь со мной?» Она кивнула на свое спальное место. «С тобой? повозки Не смог я скрыть улыбку. «Ага». Она тоже смущенно улыбнулась. «Ночью одной прохладно было спать, да и ты явно не высыпаешься на земле». «Я бы мог напомнить девушке, что у нас два фургона, и во втором тоже был лежак, принадлежащий торговцу. Мы оба могли спать с комфортом, но, думаю, девушка и так прекрасно это знала». «Ну, если дама предлагает, то как я могу отказать?» Проснулся я от странного шума совсем рядом, похожего ни то на шуршание, ни то на рычание. Приподняв голову, увидел, что Селина спит у меня под боком, положив голову мне на грудь. Покрутив головой, не заметил ничего необычного и уже подумав, что почудилось, собирался снова провалиться в сон, как вдруг услышал испуганное ржание лошади. «Селина!» — шепотом позвал девушку. «А? Чего?» — сонно пробормотала она, но я практически сразу приложил палец к ее губам. «Сссс! Я что-то слышу!» Девушка, услышав испуганную лошадь, мгновенно все поняла. «Где твой меч?» Спросила она, а я досадливо поморщился. Остался у костра. Вот я дурак. Девушка поманила за собой, и я побросал все вещи на улице Сколько раз героев в книгах заставали врасплох, пока они спали. Множество раз. Мог бы и усвоить, что нужно держать оружие поближе. «Возможно, это демон!» Ни капли не обрадовала она меня. Стараясь не шуметь, я выглянул из фургона и увидел странное существо неподалеку от огня. Если это и был демон, то больше того, что напал на меня раза в два. Весь покрыт броней с шипами. Морда страшная, зубастая. Но самое странное. Глаза красным горят, словно два факела. Даже лошадь притихла, испугавшись присутствия монстра. Демон ее прекрасно видел, но пока не нападал. Интересно, почему? Разве нелогично наброситься на беззащитную, неспособную избежать добычу? Но нет. Демон подошел к костру и обнюхивал его. «Ищет нас? Людей?» Селина вынырнула из-за моей спины, чтобы посмотреть, и едва сдержала скрик. «Ты чего?» — шепотом спросил, затащив обнаженную девушку обратно в фургон. «Это... да демон...» — с ужасом констатировала она. «Да я уже понял это». «Нет, в смысле это коларный демон? Он гораздо опаснее мелочи, что напал на тебя». «Может, получится его спугнуть?» «Нет», — ответила девушка, поджав губы. Если он почуял людей, то нет. Это же демон, а не зверь какой. Нужно как-то решать эту проблему. Я попробую добраться до меча. Испятил? Сам же говорил, что раньше им не сражался. Выбора нет. Чем дольше мы тянем, тем слабее я становлюсь. Да и если демон сожрет коня, то до города придется топать пешком. Я попробую его отвлечь. После недолгой паузы заявила девушка. Хорошо, только не сама. Инь что-нибудь в сторону. И когда оно пойдет смотреть, что там, я рвану за оружием. «Хорошо». Я прижался к борту фургона, ожидая, когда девушка бросит глиняную тарелку в сторону леса. И вот я услышал свист и звон разбивающейся посуды. Демон, услышав шум, тут же поднял свою уродливую морду и довольно быстро для такой туши бросился в сторону шума. Не дожидаясь отмашки девушки, тот час выпрыгиваю из фургона и стримглав несусь к лежащему импровизированного стульчика мечу. К сожалению, тварь быстро соображает, что ее обманули, и, заметив человеческую фигуру, бросилась на перерез. Я лишь каким-то чудом успеваю подхватить оружие, прежде чем эта штука бросается на меня. Выхватываю клинок, попутно откидывая ножны, и парирую удар когтистой лапы. Вот только оружие оставляет на броне монстра лишь жалкую царапину. Сейчас бы пригодилась магия Селины. Но девушка может лишь бессильно наблюдать сторонки. Демон вновь бьет лапой, да с такой силой, что от попытки заблокировать они имели руки. Пришлось отскочить назад, переводя дыхание. Оскалившись, он вновь бросился на меня, и тут я поступил весьма неожиданно. Перескочил через него. Демон замешкался, пытаясь сообразить, куда это делась вкусная человеченка, а я тем временем ударил острием меча в зазор между броней у него на задней лапе. Перерубить не вышло, но эльфийский клинок, минуя бронепластины, врезался в кость, сомневаюсь что своими обычными силами добился бы такого результата. После такой раны демонское отродье заметно замедлилась Чем я стал нагло пользоваться? Хороших ударов, как прошлый, не выходило. Получалось лишь царапать монстра клинком. Думаю, не будь у меня этого эльфийского меча. Я бы даже не поцарапал эту тварь. Уж чересчур крепкая у него броня. А насчет беспомощности Селины я погорячился. Девушка таки нашла, чем мне помочь. Колдунья достала арбалет и пальнула в демона. Но болт лишь застрял в бронепластинах монстра. Видимо, тут нужно что-то помощнее или стрелять лишь в определенные зоны. Но вести всегда мне не могло. Когда я решился повторить свой подлый трюк и подрубить вторую лапу, тварь таки смогла меня достать. Когти больно врезались в грудь, вырывая небольшие куски. «Максим, осторожнее!» кричит девушка и выпускает еще один болт. Но мажет и тот врезается в землю неподалеку. «А-а-а!» нечленораздельно кричу я и на отмашь бью демона по зубастой морде. И в этот момент плечо разрывает боль. «Максим, прости!» Испуганно кричит Селина, но в тот момент мне как-то плевать. Потом скажу пару ласковых этой косоглазой умницы-красавицы. Падаю на спину, чем незамедлительно пользуется противник, вонзая свои острые зубы прямо в ногу. Да-да, ту самую, которая лишь недавно зажила. Демон начинает терзать конечность. Я же панически бью его клинком. Но из этой позиции не получается нормально его достать. И все же в какой-то момент я замечаю странную складку на его броне рядом с шеей. И уже не зная, что еще предпринять, просто вонзаю клинок туда. Демон тут же перестал грызть ногу и завыл так, что у меня чуть барабанные перепонки не лопнули. Я же продолжал вонзать клинок все глубже и глубже, пока демон не обмяк, обрушиваясь всей своей массой прямо на меня. «Максим!» – осторожно спрашивает Селина, подходя с арбалетом наперевес. «Я в порядке. Ну, почти. Помоги стащить его!» Но вместо помощи девушка взводит арбалет и выстреливает прямо мне в грудь. Она целила сердце, но промахнулась лишь чуть-чуть, пробив лёгкое. Силина, креплю я. Прости, Максим, спокойно говорит она. Ты хороший человек, благородный, если честно. Я хотела убить тебя во сне, виновато улыбнулась она. В любом случае, если бы не демон, я бы всё равно перерезала тебе горло перед рассветом. Почему? На этом вопросе она перезарядила оружие и вновь выстрелила. Я дёргаюсь, пытаясь вытащить меч из демона и вообще освободиться, но всё тщетно. «Деньги, разумеется. Если бы ты согласился взять камни, разделить их, то мне не пришлось бы этого делать. Но...» Здесь она прослезилась. «Но ты решил, что так нельзя. Но мне нужны эти деньги, понимаешь? Ты просто не представляешь, как. Но... По твоим глазам я видела, ты не позволишь их мне оставить. Так что у меня не было выбора. Максим, извини». «Сука!» Она выстрелила еще дважды. Притом так, чтобы повредить мне предплечье. Руки теперь безвольно лежали на земле. Она склонилась надо мной, поцеловала в лоб и, мило улыбаясь, перерезала мне горло. «Тварь!» Затем попыталась вытащить клинок из туши демона, но не смогла. «Хорошо, я его засадил». «Не держи на меня, зла!» Бросила она на прощание и удалилась, оставив меня медленно умирать от потери крови. «Дрянь!» «Как же сильно мне хотелось разорвать ее горло зубами!» «Надо было оторвать ее голову вместе с бандитами!» «Последнее, что я видел, как фургон с девушкой тронулся с места!»